Павел Волченко. Гиппократия. Будет ласковый дождь, будет запах земли. Щебет ярких стрижей от зари до зари и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах, огни груды комочек слетит на забор, и малиновки трель выдкит звонкий узор. И никто, и никто не вспомянет войну, пережита, забыта, вырашить не к чему, и ни птица, ни его слезы не прольёт, если сгинет в земли человеческий род, и весна, и весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Сара Тилддейл. Перевод Льва Жданова. Мер крякнул. Крякнул неожиданно и лихо. С утра задав корм птенцам и обойдя свои нехитрые владения, я включил телик, и тут на тебе. Планета сошла с ума. Там землетрясение, там вулкан бомбанул. Тут с этого шухера ураган начался. Торнадо, цунами и прочие радости вселенских кадастров. Я же тогда что смекнул? Это матушка-земля и задумала. Раз этим коньим вирусом, то бишь коронавирусом, нас задавить не получилось, вот и взбрыкнуло уже не хирургически точно, чтобы только по людскому роду, а так тактическим оружием массового поражения. Тогда весь день от телека не отлипал, как зомби лупился весь день и только успевал отпадающую челюсть подхватывать да на место ставить. Твою ж мать! Кажется, если исключить крепкие и нецензурные выражения, я только это и говорил. что вот в меня ему от меня услышать было нельзя. А по телику тем временем шло одно срочное сообщение за другим. Менялись картинки, так что шубу заворачивалось. Невероятной силой торнадо, говорил репортёр, придерживая за чем-то причёску, будто это была шляпа или накладка парика. А, может, и была. А на заднем фоне пейзаж: пустыня, кактусы, убегающая вдаль ввысь к чёрному небу прямая полоса дороги и невероятный изволинский извивающийся столб торнадо. Внутренние осенние вспышки молний. Ветер сметает песчаные бури, что серотливые утягиваются под гигантским столбом торнадо. Следующая картинка. Давно дремлющий вулкан Желтолицы с характерным разрезом глаз репортёр. Позади него бегают люди по городской улице. Транспортный коллапс. С неба сыплет крупными хлопьями серо-чёрный вулканический пепел. А там над городом чёрная гора и красное жерло со взметающимися вулканическими брызгами. Переключаю канал. Удар волны туда меня не оставил от пригорода, и снова репортёр залитый дождём. Стоит, похоже, на крыше, а позади него та внизу коричневая бурая вода, из которой торчат крыши и верхние этажи, далеко не хибар каких, а вполне себе полна ценных пятиэтажек. А может и больше. Но кто угадает по крышам, сколько там этажей в глубине вод скрыто? Машины плывут по полноводным рекам улиц. Мусор, какие-то брёвна, мебель Меж всего этого несущегося, плывущего по бурным водам, видны мелкие фигурки людей, попавшие в поток, и на прочих крышах ещё не затопленных тоже люди. Щелчок пульта. Страшный силой пожар. Диктор вещает с борта вертолёта, а под ним на земле пламя на чёрное море пылающего пожара. От дыма не видно ничего толком, только огонь внизу, будто влетели на вертолёте в чёрное марево над океаном ада. Щелчок, щелчок, щелчок. отбросил палку в сторону, выскочил на улицу, уставился в одну сторону, в другую, в третью, тишь да гладь, да божья благодать. Зелёные поля чуть подвыгоревшие от жаркого лета. Едва и едва угадывается шум далёкой реки, виден её блеск. Горы вдали всё так же таранят своими белыми шапками облачные выси. Леса неловко замершие в отдалении от моих золотых полей пшеницы, перешёптываются кронами. И плывут благостные отнётни штурмовые облачка по синей глади неба. Ничего. А где-то далеко сейчас ураганы, шторма, пожары, извержения цунами, где-то умирают люди, рушатся города. Уминая лава потоками подступает к наводнённым транспортным и людьми улицам. И смерть, смерть, смерть. Я будто оказался на другой планете, будто разделилось всё разом на здесь и там. Там был ад, а здесь был рай. Даже мысль предательская проскочила: может, я с ума сошёл? Может, привиделось? Может, убежал в дом, уставился в телик? Нет, не привиделось. Вот так настал первый день большого крика привычного мироздания. Следующий день был не лучше. Да вот только на следующий день я старался особенно не заглядывать в то, что вещает этот зомбоящик. Побольше провёл времени в поле, побольше с цыплятами, а особенно хорошо прогулялся с Цезарем и Витькой. Цезарь старый, моя добрая коняка, тихий, спокойный, добрый до полного безобразия. А Витька это мой ослик, тоже друг не первой молодости. Да, понимаю, что должен был их обозвать Юлией моистеем в виду того самого мультика. Да только появились они у меня чуть пораньше, чем увидил я заключение Алёши Поповича. Но всё же ожидание, жуть от грядущих затаившихся в зомбоящике новостей не отпускали. Как дыра на месте высаженного зуба. Так и хотелось проверить, о чего там случилось ещё. А где? А как? В Австралии или таки на США примчало лежут несусветное. А может, опять многострадальным японцам досталось от куда не ждали. Хотя нет, те ко всему и всегда готовы. Зашёл в дом, когда уже стемнело. Ноги гудели от усталости, глаза слипались после долгой прогулки, после трудов дня. Перед тем как скрипнуть дверью в сенце, уселся на лавочку у дома, уставился в далёкое ночное небо, закурил. Спокойно же всё. Вон звёздочки перемигиваются, балуют. Кузнечики развеселились, почуяв ночную прохладу. И давай как запевать своим хоровым стрёкотом. Луна уставилась вниз на меня, на горы, на поля и тоже этак благосклонно поглядывала своим рыбоватым округлым ликом. Вообще вблизи от города не бывает звёзд таких, ни луны, ни тем более озадробных песен ночных полей. Там машины, там неподалёку заводы громыхают, шумят, пугают. Там дым, там смог, там гвалт людской. Всё это вспугивает природу тихую, а природа же она тишину любит. «Хотя и водопады есть, а те шумят-то дай дороги». «Ну да и ладно. У каждого свое мнение о том, как в мире все устроено. У меня такое вот. Природа — это тишина да чистое небо». Притушил ченарик об нос кирзового сапога. Бросил его в банку, да и пошел в дом. Там разжег печь, закинул пару поленцев, тепло еще, зачем-то пить по-серьезному. Поставил чайник. Зомбоящик принципиально не включал. «Пусть все страсти в нем побудут». А мне тут поспокойнее от этого станет. Скоро вон бабше забот будет полон род. Осень, страда, делов уйма. Включил шарманку старого винилового проигрывателя, ещё родительский. Чего добро пропадать? Зачем выбрасывать? Да и винил, говорят, в цене только растёт. Поставил Высоцкого. Пока шуршало ещё до песни, взял с тумбочки книжку. Рэй Брэдбери вроде, про марсиантам, про красных и зелёных человечков. Да и уселся в кресло. Понял, что не то, когда одно и то же строчку с десяток раз прочитал, а в фильме жутках всё на зомбоящик поглядывал. Не, не уемётся душенька, пока не посмотрю, что там творится. Но всё одно не торопился. Чай заварил, неспешно съел себе пару бутерёв и только потом, усевшись всё в то же кресло, поставил перед собой на столик снеть, взял пульт. Нажал на зелёную кнопочку и Вчера-то хоть по разным каналам можно было что-то найти из того, что сначала включать собирались. Там музычка какая, ток-шоу или кино, а сейчас по всем каналам только репортёры, договаривающиеся да голобы дикторов. Там тут, вон там и до кучи ещё где-то здесь что-то случилось и приключилось. Остановился на канале, где серьёзный дядька в очках и брегал с уке рассказывал о бужесах прошедшего дня. Не хотелось сейчас смотреть на эти жуткие репортажи. Он переспрашивал попросту, где и что приключилось. Особенно я про Россию-матушку внимательно слушал. Днём-то я дурак тёж надеялся, хоть и ни разу в это не верил, что, блин, богоизбранная земля, что не коснётся нас ничего. Но нет. Дядюшка в очках рассказал, что Чукотку попросту порвали извержениями. Что нет уже здравниц, ни Сочи, ни Анапы, да и Крым уже не наш, а скорее владения седобородого старика по Седону. Где-то там, ближе к Армении, опять потряхивает от землетрясений. А тут в нашей дотоли да спокойной области запылыхали пожары. Да еще откуда-то из восточных земель прется в нашу сторону напасть, какой и не было, отродясь. Саранча. Я истерически расхохотался. Саранча. Хлопнул себя по колену. Казни египетские. Еще и небо огненное и реки, наполненные кровью, подать сюда. И заткнулся. Потому как дошло. Это уже не там, это уже где-то здесь. Не сложилось у меня пожить в мире, поделённом на два: там и здесь. Не сложилось. Выскочил из дома, добежал до середины поля, остановился. Да, тихо. Да, ветер волнами колышет подкрашенные серебром лунные колоски. Да вот только вон там, далеко-далеко, ещё далеко, красноватое зарево то ли в небе отражаясь, то ли над пожарищем горит. Там идёт огонь. Вон он, новый мир. Вон он. Пошёл спать. Да какой там спать, бухать. Утро. Завывает за окном злой ветер, дребезжат стёкла. Посплона. Башка трещит, воняет гарью. Двинул рукой, послышался звон стекла, что-то глухо упало на ковёр. Сел, уставился перед собой. Две пустые бутылки на столе. Одна на дорожке кобровой. С горлышка булькает. Тёмное сырое пятно под горлышком ширится. Взгляд на окно. Сумночно. Какие-то хлопья поналипли на стекло. Мимо проносится. Вон ещё этот от гари забивает нос. Стою. Ещё не отошёл. Ещё пьян, хоть и бадун уже схватил. Подхожу к окну, вглядываюсь. Ничего не понимаю. Открываю форточку и тут же захлопываю её. Гарь пепел несёт. Ветер как из печки горячий, знойный, злой, как бы не сгореть. Мычу себе под нос, прусь в теньцы, прихватив по дороге чайник с печи. И на ходу выхожу на двор. Палит. Пожара не видно, но всё заслоно дымом. Вонь прёт, и ещё и жара бешеная, и ветер. Откуда такой ветер взялся, почти как ураган. Бросаю взгляд на птичник, а тот распахнут. Пора курице небольшой выводок цепляют. Всё, что не разбежалось. И когда это я открыть успел? Видимо, по пьяни. Чтобы, значит, не передохла зазря животина. Иду к конюшне, как я ее называю, сарайка простая, здоровая. Подхожу, вижу, что и там ворота распахнуты. Значит, ушли мои и Цезарь, и Витька. Захожу, нет, стоят, хоть и отвязаны, никуда не уходят. Цезарь испуганно всхрапывает. Витька стоит молча и большими глазами смотрит на меня, будто спрашивая, что делать будем? "Уходить будем", отвечая на его взгляд. Подхожу, оглаживаю по мордам и Витьку, и Цезаря. Цезарь кыпы там бьёт, взхрапывает громче. Не любит он запах перегара. А вот Витька, тот посообразительней, что ли, относится к вони из моей пасти с пониманием. Тычется в меня большим своим лбом, придаёт длинными ушами. Иду в дом, включаю телевизор и под его бубнёж начинаю потрошить шкафы. На пол летят вещи. Не такие, как и на выход, те, что в город одевал, а простое и ноское. Набиваю рюкзак, сумку, издёрка поглядываю на экран. В голове какая-то пустота и отупение, никак после вчерашнего не могу прийти в себя. Какие-то репортажи, то и дело помехи рябью пробегают по экрану. Диктор растрёпанный, взгляд в камеру потерянный, читает то ли от волнения, то ли от того, что голова не на месте сбивчиво. Едва ли не по слогам иногда Выглядит он явно как человек не на своём месте. Нет ни лоска, ни ухватости. Да ещё и это чувство, будто он, диктор этот, туповат, как слова спортсмена-депутата. Что-то говорит, но по-всему видно, что сам своих слов не догоняет, не понимает, и скорее даже не рассказывает, а пересказывает, вольно и с ошибками. Так и тут, читает, рассказывает, но никак не погружается сознание. Собрал рюкзак, Две спортивные сумки и ещё пару сумок с продуктами. Сделал две ходки в конюшню, навьючил своих верных жеватин. Глянул на горизонт. Огня не видно, но над кромкой вершин деревьев видно уже пляшущее марево. Прислушался. Вертолётов не слыхать. Значит, тушить не будут. Да и как тушить, если всему и сразу амба наступило. Сильный порыв ветра забил лёгкий острый гарьё. Так что закашлялся, глаза защипало. Но уходить рано. Выловил оставшихся птенцов и наседок, выбросил их за плетень. Теперь пусть сами разбираются, не оставлять же их тут. А так, может, и выкарабкаются. Снова дом. Выгреб из холодильника жратву, из-под пола достал то, что можно унести. Бросил сверху на хавчик пару книг, и все. Остановился на пороге, оглядев на прощание все то, к чему так привык. Кухонька, печка, вход в комнату, где на стене веселенькие обои. Все думал, что обженюсь когда-то. Будет ребеночек, и комната эта будет детской. В сторону взглянул. Там зал, там телек, что-то бормочет. В голове муть, пустота. Думать тяжко. Наверное, от дыма. Да и от бухла тоже. Как и тот диктор, не на своем месте. Тоже тупой, тоже растрепанный. И глаза, наверное, как у обдолбанного таракана. «Прощай», — сказал пустому дому, бормочащему телевизору, и вышел. Дорога до города была не из близких. Обычно на машине ехала сейчас. Смешно сказать. Не вспомнилось мне что-то про машину. Уже когда выезжать стали с Цезерием да Витькой, тогда только вспомнил. Соскочило с телеги, подбежал к гаражу, калитку распахнул, за руль сел, ключи у меня всегда в замке зажигания бесят. Раз-другой попытался завести. Фырчит и глохнет. Только когда вылез глянуть, почему же не заводится, дошло, что не открыл ворота. Открыл ворота, откинул капот, уставился на мешанину внутренностей. Уставился и не понимал, а в чем же дело? Даже ни единой мысли не проскочило, с чего начать смотреть. В голове крутились умные слова, карбюратор, аккумулятор, свечи, поршни. Да только вот слова словами и оставались. Ничего не мог сообразить, будто не отлаживал свою Ниву из сезона в сезон, будто я ее вдоль и поперек не перебирал с десяток раз. «Вышел». Тут же ветром надуло на спине пузырем ветровку. Уставился на горизонт. Дыма-то сколько. И может, кажется, а может и нет. Но вроде как слышу, как там далеко-далеко идет огненный пал. Треск слышу. Наверное, причудилось, придумалось. Ветер крепчал. Ой, не ко времени он. Совсем не ко времени. А на небе не облачко. Как специально, как будто для того, чтобы пожару проще шлось. И саранча... Рассмеялся аж до коликов, до молоточков в висках, до слез. Саранча, смех, да и только. И снова к Цезарю и Витьке, к телеге. Уже мысль была, что ушли они. Нет, стоят, щиплют траву, большими глазами поблескивают, по сторонам смотрят, фыркают. «Поехали, братцы!» Взгромоздился на телегу и взял вожжа. Цезарь тронулся с места даже без лаконичного «но». И Витька поплелся рядом. «Город!» До города далеко. Пустая дорога, долгая. Это на машине, поддав газа по пыльной дороге, можно было долететь за день. А так на Цезаре, чтобы не загонять, это все было медленно и неспешно. Хорошо, что хоть через мост, через реку проехали. И то большая радость. Через вечно гремящие пороги внизу, через мариво влажных брызг дым переходил нехотя, терял свою едкую злость, становился неприятно пахнущей дымкой. Как только перебрались через реку, Цезарь пошел бойчея. А Витька так и вовсе огласил окрестности своим радостным Иоа. И этак бойко и радостно, ударяя копытами о дорожную пыль, пошел на обгон. «Витька, не буянь!» — сказал я. Достал из сумки полторашку с водой, отхлебнул. Оглянулся. Там уже видно было зарево пожара. Хоть и не ночь еще, но уже вечерело. Вовремя ушли. Если бы задержались на денек, лежать нам сейчас там. Поехали, видели исход животных. Нет, ни медведей, ни волков не повстречалось. А вот зайчишки, да один на разок лось попались. Бежит живость. Ну и верно делают. Пока не отошёл ещё день, достал книгу. Всё то же самое про марсианских человечков. Как же там автор этого? Глянул на обложку и едва не по слогам прочёл: "Марсианские хроники". Хроники Слово какое интересное. Это уже уродов, ну там, неполноценных так называют. И от чего это? Забыл глянуть, как его. Снова посмотрел на обложку. Рей, бред бери. Да, рей этот. Что он про уродов-то писал? Посмотрел на торчащую закладку. Почти середина книги. А было ли там про уродов? Почему-то вспоминалось с трудом. Надышался. Как и есть надышался. Открыл книгу, стал пытаться читать. Ничего из этого не выходило. Слова прыгали, буквы быстрыми тараканами уворачивались от взгляда, не давались. «Поздно. Непонятно, к кому обращаюсь, будто перед кем оправдываясь, сказал я. Спать пора. Эй, братцы-кролики, спать будем?» Телега все так же скрипела. Все так же неспешно шел Цезарь. Впереди маячил серый зад с хвостиком с кисточкой Витьки. Да еще и уши забавно от этого зада в стороны торчали. Я вдруг рассмеялся. Мне показалось это очень смешным, что вот так, задница с ушами ослиными. И тут же вспомнил о саранче и почему-то расплакался. Глупо. «Пр-р-р-р!» Натянул по воде. Цезарь встал, поднял голову, прядая ушами. Не обернулся. «Спать будем!» Снял с него хомут, чтобы мог попастись сам. Залез в телегу. Сумку с вещами под голову и закрыл глаза. «А ведь ты хорошая скотина, умная. Я ж по глазам-то вижу». Голос сквозь сон. «А может и снится». «А хозяин-то твой дурак. И спит же, и...» «Не снится». Соскочил. Разул глаза. Светлая марева рассветная. С телец и белый туман. Гаррия-то в нос опять набилась. Зябко и холодно. Рядом с Цезарем мужик какой-то в джинсе стоит, в кроссовках модных белых, треплет коняку моего погриве. "Ты кто?" выпалил я. "Дед Пехтова", бросил в ответ мужик и ко мне повернулся, и я увидел, что был у него затянут из-за пояс. "Сам-то кто?" "Димка я", протёр глаза. "Ты откуда взялся?" "Приехал, мля. Ты что, скотину на ночь не привязал?" "А ведь как где? До самого так и не дошёл правильный смысл его слов. Вдруг бы ночью Цэзарь ушёл, а Витька тот, похоже, ушёл. Кто? Осёл. Сам ты осёл. Там он, ткнул пальцем куда-то мне за спину. Васётся. Я глянулся, увидел квадроцикл и дальше за ним на небольшом пятачке стоял мой Витька. На меня поглядывал, будто спрашивая, что за кипиш? Откуда ты? Снова я. Откуда надо? Сам откуда? С Тяжело было вспомнить, откуда я. Помнил дом, помнил, как уходил. Не его своё в гараже белую вспомнил. А как в народе это называлось? Слово сложное, на заем похожее. Но денег там вроде не было. Заи, заем, займки. Ага, быстро кивнул. Это там, где поле. Да, было поле. Не местность, что ли, вспоминаешь? Хозяин я там — Был. То — То-то что и был. Там вроде горит все. — Ага. Мы замолчали. Я что-то попытался понять. Вроде бы он мне чего-то не сказал. — А, да. Кто он? — Ты кто? — Миша. — Откуда? — Там, внизу. Снова пальцем ткнул. — Я там. Там этот... Как его? Особняк. Дом, короче. На выходные взяли. Э, взял. С братками. — Сняли? — Сняли. — Точно. Сняли. Ты, башка, парень. Сняли. — А это у тебя... — пальцем в пистолет ткнул. Настоящий? — Что? — А, это. Да, настоящий. — Хочешь пострелять? — Я знаешь, как стреляю. У меня патронов много. Вот. Он откинул в сторону полу джинсовки, и я увидел кучу обоим в специальных кармашках. — Можно? — Да. Только я с утра тоже хотел пострелять, а он не работает. — Как? — А хрен знает. — Как? На, попробуй. Мне всё не давало покоя, глупость какая-то во всём этом. Всё казалось каким-то неправильным. Вот только я не понимал, что именно. Я ехал в город. Да. Я вчера собрал вещи и поехал в город. А поехал я в город потому что сранча. Нет, потому что пожар, огонь. Я выпустил птиц и поехал в город. А ещё я не мог разобраться с машиной. и книга. Эй, брат, ты что затупил-то? Стрелять будешь? Да подожди ты. Я глянулся. Вот она, книжка про тех уродов. Название смешное Хроники. Слышь, Миш, а хроники это же уроды? Так и есть, уроды. М да. Взял книжку, открыл на закладке. Светло, хорошо видны строчки. Да вот только я смотрел на буквы. Это «Т», это «А», это вон «В». Но вот только я их никак не мог собрать в слова. «Е-Г-О-З-О-Л-О-Т-Ы-Е-Г-Л-А-З-А». Кое-как по буквам прочитал три слова. «Что она?» «Ничего. Говорю «Его золотые глаза». Читаю я. «Най». Он подошёл, взял из моих рук книгу, попытался прочитать. "Что? Гадость какая? Она у тебя на китайском, что ли?" "Да не белиберда", отбросил книгу в сторону, резко выдернул из-за пояса чёрный пистолет, уставил его стволом на меня. Я замер. "На, будешь стрелять? Давай". Взял пистолет, он был тяжёлый, навел его на дерево, нажал на куру, а он не нажался. «Еще раз. И еще. Не нажимается?» «Ага. Mm. У меня тоже. Сломался. А может, там что-то специальное?» «Руклядь!» Он отбросил пистолет в сторону, и тот упал рядом с книжкой об уродах какого-то нерусского писателя. Какого же? Имя такое короткое, но сложное. И почему-то я вспомнил детство. Мне вдруг показалось, что мы ведем себя как мальчишки. Совсем мелкие. Глупо мы себя ведём. А потом да нет, вроде нормально. Поехали уже. Куда? Я в город еду. Не едь ты в город, там одни дураки. Почему? Братаны мы в город бежали, когда всё это, ну, это началось. Э, ну раз бежали, значит, дураки. Тут же не город, тут лучше, чем. Ну тебе плохо? Нет. Значит, они дураки. Он носился на свой четырёхколёсный моцок и тупо уставился на руль. "Эй, брат!" крикнул он мне. "Чего? А как эта байда едет? Твоя байда, ты знать должен. Он не едет. Там что-то сделать надо и поедет. Глянешь?" Мы смотрели на руль. Мишка помнил, что дело где-то там на руле, но что понять не мог. Я покрутил ручки туда-сюда, переключил что-то, и что-то щёлкнуло. Ну так ничего и не зафурычило, не поехало. Тоже сломался. Хрень какая. Всё ломается. Да. И книжки на китайском стали. Что? Да ничего. Поехали со мной. Куда? В город? В город я не поеду. Поехали ко мне. У меня там бухло есть и ещё что-то. Что? Не помню, как называется, но улётно. Ганш, точно, ганш есть. Что это? Как куришь, знаешь? Мы вместе запрягли моего коняку. Имя у него такое понтовое, какое не помню. Зачем такие имена давать? Вон, Витька там понятно, а тут поехали. Миша, ты и дело соскакивал с телеги, забегал вперёд, тыка мне пальцем туда, вон и туда. Там поворот будет. Там ещё что? Только вот зачем? Дорога-то она одна. Глупый он этот Мишка, хоть и богатый. Это он мне по дороге сказал, что у него бабла немерена. Лаве говорит, хоть жопой жуй. Прикурить от сотки баксов не вопрос вообще. А баксы — это что? Это как деньги, только лучше. А у меня почему таких нет? Ты чё, брат, у всех есть? А у меня не было. У меня вон. Достал из сумки кошелёк, оттуда бумажки разноцветные. У меня такие баксы. Не, не баксы. Они зелёные и на них мужики. Так вот, мужик какой-то, показал я на красной бумажке на мужика. Не, там не целиком. Рожа только. Жаль, пушка сломалась. Я бы ещё популял. Я бы тоже. Жалко, пушка сломалась. Жалко. Витька громко и акнул у меня по духам. Ах ты ж скотина, что пугаешь мать твою за ногу. Сплюнул на дорогу Мишка. Уже ближе к вечеру мы добрались до его дома. Ах, как он называл... Особ... Особенный дом, короче. И правда, большой белый, сад красивый, деревья стриженные, тачка большая рядом с домом. Машина что, ездит? — Не-а, утро бился, во! — указал на стекло выбитое. — Не открывается, тоже сломалось, все ломается. Хрень делают, вот и ломается. В доме было бухло, бутылки, а еще ганш. Мы его курили, а еще баксы были, мы от них закуривали. А потом почему-то у нас сломались спички. Нет, они не сломались, чтобы пополам, но они не зажигались. Мы доставали сначала спички по одной, пытались, чтобы они загорелись, только они не загорались. Мы достали ещё коробки, много коробок. Ну и там спички тоже испортились. Я смотрел на них, на рассыпанные по полу спички и не мог понять, что происходит. Может, мы тупеем? Что? Тупеем, говорю. Миша сидел на полу как кукла, смешно распялив ноги и разглядывал спички. Не, не тупеем. В городе тупеют. Я по телику видел. Там говорили: "Замечено там ля, что Люди там бла-бла-бла, падение от какого-то инти инти, короче, тупили. Тупили, тупили и спички сломались, и он заревел. Больше мы ганджи не курили, не было огня. Мы пили, а ещё на нас смотрели коняка и ослик. Они фыркали и ржали. Мы на них-то сначала обижались, то ржали над ними. Миша попытался влить в ослика то, что мы пили. И тот толкнул его головой. Мишка обиделся. Ослик сказал: "Я". Мы рассмеялись. Потом снова пили, а за рекой горел лес. Опять смеялись и пили, только бутылки сломались. В них было, но из них не лилось. Мешало что-то лица. Мы разбивали их над большим белым тазиком. Много-много разбивали, а потом черпали кружкой. Нам почему-то было смешно. Не помню. Было плохо. Рядом был дядька. Он рычал на меня, показывал пальцем на рот, говорил: "Ам, есть, наверное, хотел, наверное". Я дал еды, она из белого ящика, холодильника. Он ел. Он дядька почему-то не ходит, на четвереньках и только редко разгибается. Он поймал крысу и съел. Зачем есть еда? Я ему даю, он ест. Еды мало. Может не давать. Коняка ходит за мной, пыркает, хватает зубами за шиворот, тащит. После говорит: "Я", и я смеюсь. Не давал дядьке еды. Еды мало. Дядька злой, рычит. "Я глупый". Дядька кусался. Мы подрались. Дядька убежал. Дядька хотел убить коняку. Мы подрались. Дядька убежал, кидал в меня камнями, рычал: "Слой, дядька, коняко хороший, ослик хороший, они уходят". Коняк орёт, ослик кричит и а: "Я пойду с ними". Коняка дал мне верёвку. Я за неё держусь. Идём. Я держусь, а коняка ведёт. Коняка умный, ослик умнее, они добрые. коньяка, город, еда ведёт. Осень показывает ягодки, и я добрый, коньяк добрый. Им было жалко хозяина. Он стал глупым, а они стали понимать, что он стал глупым. Почему непонятно, хозяина было жалко, поэтому они его не бросали, вели следом за собой. Я шутил над хозяином, а когда тот хотел есть, показывал ягоды и грибы. Конь форчал и ругался. Они знали, что хозяина надо отвезти в город. Может быть, он там выживет. Будет жалко, если умрёт. "Я", сказал ослик. И "Я и кон бреда", ответил конь. И они друг друга поняли. Наступал рассвет. В подступающем неясном свете были видны очертания домов вдали. Город. Город вчерашних хозяев. что уступили место новому что ли читал как его забыл ч и з с